Фалькон услышал, как в его сердце разом разбились все камни, в которых таились его эмоции. Ярость. Накопленная до этого самого момента подавленная ярость ко всему на свете кружила по его аватару, пробиваясь наружу в виде ауры пустоты. Волны тьмы словно превратились в осязаемое оружие. Шкура червя дрожала и трескалась, когда касалась их. Верхняя часть рта истошно ревущего энеми начала рваться. Послышался искажённый металлическим отзвуком вопль, и Фалькон широко развёл сжимавшие клыки руки в стороны. Голову Ермунганда с неестественным звуком разорвало пополам. Почти все глаза немедленно лопнули, и из пустых глазниц фонтанами хлынула вязкая жидкость. Фалькон, не обращая на это внимания, пробивал открывшиеся раны ладонями, хватался за мягкие внутренности и продолжал разрывать эннами. Когда ноги фалькона коснулись земли, адского червя уже почти разорвало на две части. Правая половина немедленно попыталась скрыться в гнезде, но фалькон схватил ее когтями правой руки, а левую половину прижел к земле ногой. Он напряг все свои силы и немедленно разорвал червя до самого хвоста. Изодранное тело Энами начало мерцать, а затем распалось на тысячи осколков. Спецэффекты от взрыва накрыли весь кратер, и в самом его центре тут же материализовался длинный тонкий объект. Длинный меч с чистым белым лезвием, словно выкованным из кристалла и светящийся изнутри, подобно звезде. Награда за убитого энеми. Фалькон тут же протянул руку к мечу и ухватился за рукоять. Меч мгновенно превратился в маленькую карту и исчез. В верхней части поля зрения появилось системное сообщение. «You have received Enchant Armament, Star Caster». Скрипучий голос прошептал. «Экипировать, Star Caster!» «Звездомёт». В правой руке тут же появился божественный клинок, но аура тьмы немедленно окутала его, начав искажать как цвет, так и облик. Прозрачный кристалл стал хромированно-серебристым. Прямое лезвие зловеще изогнулось, стало вдвое шире и толще. На мече появились выступы, похожие на когти. Взяв обновленный меч в обе руки, он выставил его перед собой. В отражении хромированного лезвия показался дуэльный аватар. Но это был уже не хром-фалькон с его элегантным дизайном и круглым шлемом. Эта фигура воплощала материализовавшуюся волю к разрушению. От старого облика осталось лишь одно – под открытым шлемом всё ещё была видна старая гладкая маска. Но аура тьмы тут же сфокусировалась на шлеме, начав покрывать его лицо визором. Фалькон моментально понял, что как только это случится, прежним он не станет никогда. «Возможно, моё превращение опечалит Фран, но её больше нет в этом мире. Наконец пришло время отбросить имя Хром Фалькона!» Я похороню его прямо здесь, вместе с Шафран Блоссом. Вместе с её мечтами, её добротой и её заботой. Именно здесь, в этом кратере, их отторгли пришедшие сюда игроки. и мне нужен мир. Они хотят войны. Они не хотят протягивать руку друзьям. Они хотят отбирать у них жизни. Им не нужна любовь. Они хотят гнева и ярости. А раз так, они её получат». Он занёс клинок над головой и, продолжая излучать неистовую ярость, ещё раз проревел. По металлической земле начали бить чёрные молнии испускаемые спускаемые аурой тьмы. Вокруг его ног начали расходиться трещины, земля задрожала. Рёв земли слился с рёвом фалькона. Он ощутил, как его бесконечно усиливающаяся ярость словно начала заражать саму игровую систему. Но это была не просто галлюцинация. Он увидел, как что-то замерцало в верхнем левом углу. Там находились две строчки, сообщающие об экипированном снаряжении. Слова «The Destiny и «Starcaster» исказились, съехали со своих строк и расплавились. Строки слились в одну — Новое слово гласило «Зе дизастер». И новый вопль, изданный уже не человеком, а гласил пространство. Это яростный клич голодного зверя. Послышался громкий лязг, послышался громкий лязг. На его лицо навсегда опустился визор. Мир накрыл бледно-серый фильтр, но качество изображения одновременно с этим резко скакануло вверх. Он видел лица каждого из аватаров, стоящих на границе кратера. Он видел смесь из сомнений, изумлённости и беспокойства. Но их чувства, их мысли для Фалькона – уже ничего не значили. Игроки стали лишь целями, которые он должен истребить. Глаза за визором сузились, выбирая свою первую жертву. Вдруг, когда он остановился взглядом на одну из точек, до ушей его донеслись перешептывания людей, такие отчётливые, словно они шептали в микрофон. «Овья и энергии полностью остановились. Энергия не тратится. Можно с уверенностью сказать что это то самое явление оверрайда основного визуализатора через контур воображения. Голос принадлежал крохотному аватару с четырьмя огромными линзами на лице. В ответ послышался голос таинственного черного пластинчатого аватара, удерживающего своей техникой Фалькона и Блоссом. Как мы и предполагали, эмоциональный взрыв вызывает это явление гораздо быстрее по сравнению с глубокой концентрацией. Вопрос в том, можно ли им управлять. Четырёхглазый аватар кивнул. Это точно. А да, ещё этот случай практически подтверждает теорию о том, что люди, обладающие сердечной бронёй, определённые силы, становятся металлическими аватарами. Правда, мой анализ не может ничего сказать по поводу того, является ли этот синтез характеристической особенностью звёздного снаряжения, или же это свойство металлических аватаров. Ха, по возможности, конечно, хотелось бы поизучать его подольше. Тут раздался ещё один голос из-за их спины. «Вайс, ты можешь задержать его?» «Я попробую», – ответил пластинчатый аватар, кивнул головой и поднял левую руку. Пластины, на которых была составлена рука, тут же скользнули в землю. В следующее мгновение за спиной Фалькона беззвучно возник чёрный крест и попытался пригвоздить его к себе таинственной силой, но... Кратко прорычал он, а затем взял меч в правую руку и размахнулся им назад. Крест разбился, словно стеклянный. Из плеча владельца креста тут же брызнули искры, означавшие получение урона. «Ой, впечатляет. Нормальными техниками его не удержишь», – прошептал пластинчатый аватар. Фалькон продолжал внимательно смотреть на него. Он многого не понимал из их разговора, но одну вещь знал совершенно точно. Именно они спланировали всё это. Они вызвали Шафран Блоссом сюда ради каких-то своих целей и издевательски расправились с ней бесконечным истреблением. А значит, они и должны стать первой добычей. Ухватившись за меч обеими руками, он высоко занес его над головой и, не обращая внимания на засуетившихся вокруг кратера аватаров, сделал шаг в сторону черного пластинчатого аватара. Одновременно с этим он беззвучно произнес «Флэш Блинк». Одновременно с телепортацией он опустил клинок, под корень отрубая вторую руку черного аватара, но на лице противника, если это, конечно, можно было назвать лицом, не проскочило никаких чувств он лишь отступил на шаг, а затем его тело вдруг распалось на части. Эти части тут же соединились в две большие пластины, окружившие собой стоявшего рядом четырёхглазого аватара и находящуюся чуть позади окутанную светом фигуру. А затем, подчиняясь неведомой логике, плиты сошлись, соединившись в одну. Последняя плита тут же начала погружаться в тень на земле, Фалькон попытался разрубить её горизонтальным ударом, но отсёк лишь крохотный фрагмент с самого верха. Плита полностью погрузилась в землю, оставив за собой лишь несколько маленьких волн. Они тут же утекли, и больше на поле об этих трёх аватарах ничего не напоминало. <звы> Обиженно прорычал он, поняв, что упустил врага. Прошло несколько секунд. Фалькон ощутил легкий удар и услышал оглушительный звон. Он медленно повернулся. Перед ним стоял синий дуэльный аватар среднего роста. В руках он держал два оружия ближнего боя, одно из которых напоминало деревянный меч, а второй остальной. Его лицо казалось до да боли знакомым, если не сказать родным. Это один из немногих оставшихся в живых игроков первой волны, а его клинки могли разрубить даже броню Хром Фалькона. Но теперь этот удар не оставил на его плече даже царапины. По лицу Аватара было видно, что он не мог поверить в происходящее. Он пытался что-то сказать Фалькону, но тот даже не удосужился вспомнить его имени и равнодушно взмахнул покрытым темной аурой мечом. Холодный воздух содрогнулся от тяжелого звука. Мечи вывалились из рук Аватара на землю, а затем верхняя половина его тела свалилась на землю. Нижняя часть начала заваливаться чуть позже, но зависла в воздухе, а через мгновение останки синего аватара рассыпались на осколки, оставив после себя похожий по цвету огонёк. Собравшиеся здесь игроки, без сомнения, одни из самых высокоуровневых на тот момент, но это зрелище заставило каждого из них содрогнуться. Послышались перешёптывания. «Что, Что всё это значит?», значит? «Мы на такое не подписывались!» Голоса становились все громче, а затем... «Черт, бежим!» Крикнул кто-то, и они бросились бежать, словно вода, прорвавшая плотину. Им нужно было пробежать совсем немного. Точка выхода у парковки Сибауры находилась лишь в нескольких десятках метров. Но... Флэш! Бленк!» Пронеслась мысль в голове Фалькона, и через мгновение темно-серебряная броня появилась точно перед убегающими игроками. Взмах меча и три головы упали на землю. Крики, вопли. Кто-то продолжал попытки прорываться к выходу, кто-то решил укрыться в зданиях, кто-то даже пытался контратаковать. Но Клинок Тьмы настигал каждого из них без исключения и уничтожал каждого аватара одним взмахом. Фалькона вела в бой уже даже не ярость. Им двигала решимость, возвысившаяся даже над ненавистью и жаждой омщения. Решимость проклясть этот мир. Решимость уничтожить его. Если бы игроки будущих лет, ставшие к тому времени называть себя Бёрстлинкерами, и многое узнавшие о тайной логике, на которой работал Брейн увидели эту сцену, они бы описали её так. Тёмная аура – это оверрей, воплощение чистой негативной инкарнации. Сильнейшее эмоциональное отрицание этого мира родило в Фальконе волю к разрушению всего и вся с помощью тёмной стороны системы инкарнации. Меньше чем через минуту резня подошла к концу, и вокруг кратера остались лишь подрагивающие огоньки. Хромированный разрушитель вонзил окровавленный меч в землю и замер. Он ждал окончание таймера воскрешения. В тот самый день свыше 30 игроков навсегда покинули ускоренный мир. Лишь одному из тех, кто был у кратера, повезло добраться до портала живым. Он и рассказал об ужасном происшествии, о том, что Хром фалькон призвал кошмарную броню и убил всех его товарищей. Естественно, поначалу в эту историю мало кто поверил. Но каждый, кто вызывал Фалькона на бой после того дня, погибал в дуэли от одного взмаха его клинка. Все они были вынуждены признать правоту выжившего. Ужасное бедствие снизошло на ускоренный мир через год после его рождения. Со временем игроки перестали называть Разрушителя по его старому имени. Половина его имени слилась с названием экипировки, и с тех пор его прозвали Хром Дизастер. Тьма свет прожектора. Кольцо света выхватило фигуру рыцаря в темной металлической броне, державшего в руках зловещий клинок. Он стоял на коленях, весь покрытый глубокими ранами и трещинами. Даже меч выглядел истерзанным. Чтобы довести его до такого состояния, сильнейшие игроки ускоренного мира бесконечно вызывали его на дуэли, периодически прибегая к режиму королевской битвы, чтобы истощать его. Но Разрушитель ни разу не отказал никому из них в дуэли. Более того, на него не действовало даже правило не более одной дуэли за день. Большинству игроков даже 10 дуэлей в день казались выматывающими настолько, что после такого числа сражений они не могли и пальцем пошевельнуть. Но он проводил за день больше сотни битв, постепенно изнашивая свою душу и своё сознание. Со временем аура, покрывающая его меч, начала тускнеть. Броня потеряла былой лоск, но он все продолжал сражаться. Он начал проигрывать все чаще и чаще, запас очков неумолимо уменьшался, и пришел тот день, когда он встретил свой конец в финальной битве на неограниченном нейтральном поле. Скорчившегося на земле рыцаря окружило кольцо дуэльных аватаров, постепенно надвигающихся на него все они достойно назывались сильнейшими игроками того времени. Среди них было даже несколько монохромов, управляющих огромными легионами. Умирающий разрушитель оперся на меч и поднялся на ноги. Сквозь разбитый визор проглядывала гладкая поверхность старой маски, и эта маска обратила свой взор в небо ускоренного мира. «Сегодня я, игрок, которого раньше называли Хром Фалькон, исчезну из этого мира». Если слухи про стирание или модификации памяти окажутся правдивы, я забуду все, что относится к ускоренному миру. Даже Шафран Блоссом, которую так сильно любил. Я снова стану второклассником, не знающим даже тех слов, что сейчас произношу. Но мой гнев, моя печаль и мое отчаяние останутся. Ни я, ни Блоссом не просили власти». Мы никогда не задумывались о том, чтобы править ускоренным миром с помощью силы брони. Мы лишь хотели, чтобы все игроки смогли жить в этом мире вечно. Большего нам не было нужно. Поверхность брони не зря была зеркальной. каждый видел в ней лишь отражение своих собственных желаний, будь то жажда власти, силы или разрушения. Но силу жаждали они. Они – те, что раз за разом убивали Шафрам Блоссом чудовищным методом. А теперь задумайтесь. Моя ярость и страдания Блоссом останутся в этой броне. В бедствии. Однажды её найдёт кто-то другой, движимый неутомимой жаждой силы. Он будет атаковать Берстлинкеров, уничтожать их, жрать. Пожирая их, он будет впитывать их силу и становиться всё могущественней, пока не останется один. Пока не наступит день, когда он будет в одиночестве стоять посреди опустошённой земли ускоренного мира. Потому что именно такова ваша мечта. Будь проклят и осквернён этот мир. Пусть я исчезну сам, но ненадолго. Мои гнев и ненависть будут вечно возрождаться в нём. Тьма.